Глава двадцать девятая Я сидела у камина в гостиной. Леон и Марта играли тут же, на ковре, собирали с деревянных кубиков в большую башню. Сегодня я ждала в гости лию с последними новостями. Наконец пришла и она, взволнованная и вся как на иголках. Свою маленькую Риту она оставила дома, няньки и кормилицы. — Лия, что-то случилось? — Ты выглядишь встревоженной, — спросила я после обмена приветствиями. Да, я сейчас тебе расскажу. Новости неутешительны. В королевстве появился охотник за магическими дарами. Как это? Ну вот он похищает магические способности, присваивая их себе. По всей стране пострадало уже 14 человек. То есть столько людей осталось без своей магии. И, возможно, это навсегда. А кто этот охотник? И как именно он похищает магию? Вот именно, что никто не знает. Пострадавшие люди, которые остались без своих уникальных способностей, не могут сойтись во мнении, как выглядит этот человек. Не знают даже, мужчина это или женщина, старый он или молодой. Видимо, он похищает дар из-под тишка, незаметно, может быть, используя какое-то заклинание. А может, это его дар такой, присваивать себе чужую магию. Что же делать? Я не хочу остаться без своего дара. Как уберечься от этого охотника или охотницы за чужой магией? Вот именно, что пока непонятно, как действовать, и король созывает совет по этому вопросу завтра. Я тоже там буду. Надеюсь, что-то толковое будет предложено. А то новости распространяются быстро, и среди людей с магическими способностями уже поднялась паника. На совете Карлос II кратко обрисовал ситуацию и в конце сказал. «Нам нужны предложения, как уберечься от похитителя, так как магия в нашей стране находится под угрозой». Я считаю, что людям с волшебными способностями сейчас следует укрыться дома или во дворце, не общаться с посторонними. И пока не стоит устраивать в королевстве массовых праздников и больших приемов. Я и Лия подвергаемся большой опасности во время этих приемов. Поэтому лучше с незнакомыми людьми нас не сталкивать. А говорил взволнованно и убедительно. Для поимки этого охотника следует использовать только обычных людей. Но вот как найти его пока непонятно. Может быть, заманить на живца, дав обычному человеку охранный браслет, и представив его окружающим как повелителя людей, например. А это уже говорил умудрённый опытом советник Валерио Денери. «У нас, кстати, есть девочка Элма с даром повелителя людей, но он пока у неё не раскрылся, она ещё маленькая», — добавила Лия. «Лия, а что ты скажешь насчёт этого охотника за магией? Что ещё можно сделать, чтобы обезвредить его?» — спросил король. «Возможно, есть какое-то заклинание, разрушающее чужую магию, его тогда нужно применить против него же. Может быть, тогда и похищенная магия вернется к тем, кого он лишил ее. Я буду искать такое заклинание, ваше величество, но мне нужна будет помощь. Нужно находить фолианты и свитки с заклинаниями и скупать их для королевской библиотеки», — ответила Лия. «И нам нужна будет помощь Джема для поимки этого охотника». «Если он присваивает чужую магию себе, тогда Джем это легко увидит и сможет указать нам на такого человека», добавил Оттавио. Что ж, уже стало немного понятнее, как нам с ним бороться. Мне важен каждый человек с магическим даром. Я лишился уже 14 таких людей. Это просто катастрофа. Надеюсь, мы сможем уберечь людей от похищения их магии подытожил Карлос II. С этого времени я перестала выходить из дома и принимать гостей. Единственное, где я бывала, — это дворец. И то король пользовался моим даром и даром Оттавио только в крайнем случае. Мне дома было не скучно. Я много занималась с Леоном и Мартой, начала учить их игре на клавесине и придумала для изучения нот всякие игры с ними. Я скучала по Элизе. Но запрет есть запрет. Да и, может быть, так сейчас даже было и лучше для неё. Наша семья будет всегда ей рада. Но сейчас это только может растревожить её чувства к луиджи. А вот Лия могла приходить ко мне в гости и рассказывала мне последние новости о том, что удалось сделать против этого охотника за магией. Его пока так и не нашли. Может, это вообще ещё ребёнок так развлекается? Во всяком случае, я теперь каждый день сижу в библиотеке и ищу заклинания, разрушающие магию в человеке. Нам нужно обратить такое заклинание против этого охотника и также использовать его для Маргариты. Я боюсь её дара, и лучше нам от него избавиться заранее. Но пока я ничего подобного не нашла, рассказала Лия. Интересно, а как я буду видеть у человека столько волшебных способностей разом, если он присваивает их себе? наверное, «Видения будут сменять друг друга», — размышляла вслух я, — «а ещё непонятно, как сам охотник видит, что у человека есть магические способности, или он не способен отличить его от обычного человека». «О, ты сдаёшь сложные вопросы. Надеюсь, у него нет твоего дара, и он ориентируется, например, на королевские браслеты». «А что сами пострадавшие? С кем они общались в последнее время?» Да в том-то и проблема, что общались они с самыми разными людьми, и нет кого-то одного по описанию. Наверное, ему не надо общаться со своими жертвами, чтобы похитить у них магию. Причем, Джема, все пострадавшие жили в одном и том же городе, на другом конце страны. Сейчас там осталось только три человека с волшебными способностями, двое из которых еще дети. Всех их решили вывести в столицу от греха подальше. И правильно, у нас же вроде бы пока безопасно. «В любом случае мы живем словно затворники сейчас, и непонятно, сколько времени продлится такое положение. А что решили насчет поимки на живца?» «Будут пробовать. Может быть, тебе придется уехать в этот город, ведь без тебя вряд ли там обойдутся. Хотя, конечно, придется рисковать твоим даром. И это меня тревожит». Лена хмурилась. «Вообще идея с поимкой была, мне кажется, так себе. Но, видимо, ничего лучше не нашлось. Мне не до конца понятны были некоторые детали, было ясно одно». Мне нужно будет опознать такого человека и при этом скрыть свой магический дар, чтобы он его не похитил.